Глава пятнадцатая. Переполох. В прокуренном помещении пивной столяр Шмемон и разносчик Якоб горячо обсуждали создавшееся положение. Пиво давно уже сбежало мыльной пеной из высоких кружек на грязную скатерть, но они не обратили на это никакого внимания. «Этот филер у тетки Румпель может испортить все дело», — заявил Якоб. «Куда я не пойду, он всюду за мной!» «Ко мне он тоже сунулся», — проворчал столяр. «Но я его скоро отвадил». «Так это ты!» — протянул Якоб. Плут Якоб, как его называли в Дюссельдорфе, маленький, черный, скользкий, как угорь человечек, по происхождению евреи из Галиции, терся повсюду. Он составлял прошения, скупал краденное, занимался контрабандой, и торговал в разнос наркотиками и фальшивыми паспортами. Одним словом, брался за все, ничем не брезгуя и довольно удачно. Якоб удачно балансировал на нейтральной зоне между преступным миром и полицией, выдавая иногда мелкие тайны тех и других, но самое главное – оставляя про себя. Говорили, что он, к тому же, и ростовщик, субсидирующий некоторые предприятия, но он тщательно скрывал свои дела. — Пора бы ликвидировать типографию, — произнес он, помолчав. Теперь, пока все заняты другим делом, разбазарить по частям и конец. В газете как раз было объявление. — А может быть, это опять штука проклятого горна? — недоверчиво заметил Шмемон. И все, на тебе этот горн мерещится. Чего ради он приходил к тебе? Черт его знает. Старуху навестил и лекарства ей прописал. Разве так плохо? Не нравится мне это. Да, не вовремя. С тех пор, как начала кашлять, помнишь, ты ей еще малины приносил. Так теперь помирает. При чем тут малина? Малину продают в аптеке. Навязал мне баба этот пакет, чтобы она перевернулась. Какая баба, лениво переспросил столяр. — Да, Румпель, иду я от тебя в аптеку, а она из-за угла ко мне подходит и дала малины. Мне, говорит, она не нужна, дешево отдам. Ну, я и купил. Чего зря в аптеку так далеко тащиться? Ладно, наплевать. Ты лучше подумай, что нам дальше делать. Из темного противоположного угла поднялась фигура и направилась к выходу. И якобы вздрогнул. леговый Легавый-то, оказывается, здесь? — прошептал он, наклоняясь через столик к столяру. Но агента, по-видимому, не интересовала типография двух дельцов. Он спокойно вышел на улицу и, придя домой, вызвал в свою мансарду хозяйку квартиры. Тетка Румпель, толстая и хитрая старуха, была очень недовольна своим новым жильцом. Ее наметанный глаз сразу определил в молодом, аккуратном, хорошо платящем человеке сыщика и она подозрительно следила за ним. — Вот что, фрау Румпель, — обратился он к ней, шагая взад и вперед по комнате. — Жена Столяра умирает, кажется. — Гордячка, даром что? — Сын бродяга, — кратко определила старуха, складывая руки на животе под передником. — Сын? — Когда его увидели в последний раз? — А никто его не видел. Сбежал мальчишкой лет двадцать тому назад. Эльза уверяла, что видела его несколько месяцев тому назад. «Хорошо о детом», — говорит. «Только, наверное, это ей померещило. С чего ему скрываться? Все знают, что хулиган, а другого такого за ним ничего не водилось». «Как он выглядит?» роста с вас, рыжий, лицом в отца, только не такой красивый, и глаза другие». Я, господина доктора, студентом еще знала. Сама тогда еще молода была. Вся эта история на моих глазах совершилась. — Вы часто покупаете малину, фрау Румпель? Старуха остолбенела. — Какую малину? — Чего вы плетете? — Если вы мне не ответите, кто дал вам пакетик сушеной малины, которую вы потом продали по приказанию этого человека Якобу? то я вас арестую, и будет хуже. А скажите, получите вот это. На столе появились две новенькие хрустящие бумажки. Глаза старухи загорелись. Если уж якоб разболтал, говорите. Подходит ко мне какой-то господин, лица не упомнил, темно было, и говорит. Фрау Румпель, вот вам сто марок и пакетик. Передайте его жене столера, тут ей лекарство. Но ну, чего же не помочь человеку? Я уже пошла была к ней, да вот встретила якобы ему и отдала. Деньги тоже? Старуха замялась. Деньги? У Эльзы их и так достаточно. И вы узнаете этого человека? Хотел бы, да не смогу. Ну ладно, получите деньги и никому не гугу. Вечером агент отправился в полицейский президиум и сделал подробный доклад Горну. — Я уверен, что старуха сказала правду, — обратился Горн к мечу. — Человек, давший акватофана, слишком умен, чтобы довериться старухе. Его план ясен. Она отдала пакетик Якобу, когда убедилась, что это безвредная малоценная малина а при кармане в деньги волей-неволей должна была молчать об этом. Мяч привык за последнее время ко всяким неожиданностям, но в эту ночь его ожидал еще сюрприз. Он разбирал бумаги в комнате, примыкавшей к кабинету Горна. Часов в двенадцать двери кабинета отворились, и оттуда вышел доктор Миллер. В сюртуке и цилиндре Немного более горбись, чем обычно, он прошел мимо озадаченного мяча и скрылся за дверьми. Мяч протер глаза. Утомленный и напряженной работой последних дней, он на минуту задремал над бумагами, но во всяком случае не настолько, чтобы не заметить, когда доктор вошел в кабинет Горна. Он бросился в кабинет, но там никого не оказалось. Что за чертовщина? Пораженный мяч быстро схватил шляпу и выбежал на улицу. В темноте он различил удаляющуюся одинокую фигуру доктора и отправился по ее следам.